«Ничего не понимаю». Женщина в просторных белых одеждах, сидящая на зеленой травке, удивленно озиралась по сторонам. Последнее, что она помнила, пока не очутилась здесь, это разъяренное безобразное лицо нападающего. Затем, словно погас экран, и вот сюрприз. Едва заметный теплый ветерок ласково трепал длинные, как прежде, волосы. Вокруг щебетали птички, сидящие на низкорослых реликтовых деревьях. Дивный, умиротворяющий пейзаж дарил чувство покоя и блаженства, если бы не во всем увиденном сквозила какая-то непередаваемая фальшь или искусственность. Небосвод, украшали огромного размера луна и более ничего. Откуда идет свет? Окружающий природный ландшафт был словно прорисован талантливым художником, отчетливо и в деталях, но внешнего освещения нет. Каждый элемент композиции излучал необходимый оттенок сам по себе. Наконец, Зоя решила подняться и обследовать новый для нее мир. «Если я умерла, то интересно, где я теперь?» Страх отсутствовал. Скорее, исследовательский настрой переполнял внезапно попавшую в сказку гостью. Алиса в стране чудес, одним словом. Подчиняясь необъяснимому внутреннему зову, Зоя вышла на тропку или нечто похожее. Под ногами все было мягким и пушистым, гуляла бы и гуляла. Очень приятно. Меж тем дорожка привела удивленную путешественницу к громадным кованым воротам с готическим орнаментом и гербом на которых в разнообразных вариантах можно было различить сочетание единиц и девяток. Вдали, на расстоянии метров в 300, виднелся древний каменный замок с башенками. Высоченная металлическая ограда простиралась в обе стороны от входа, насколько хватало взора. Ворота были заперты, и поскольку состояли из ребристых прутьев, Зоя попробовала протиснуться между ними. Не удалось. Перелезть она не решилась, да и между прочим на самом деле попыталась проскользнуть чисто из спортивного интереса. Оставалось ждать. Вскоре на горизонте появился роскошный лимузин, судя по всему направляющийся в сторону гостей. Машина как-то странно двигалась, и когда она наконец приблизилась, Зои удалось упонять, понять причину – автомобиль Точнее, футуристический модуль висел в воздухе, не касаясь земли. Из салона неторопливо вышла пара фигур и вальяжно пошагала к воротам. «Вот хозяева», – решила Зоя. Импозантного мужчину в шикарном костюме сопровождала фривольно одетая девица. Оба персонажа были в солнечных очках и с довольными улыбками на лице. «Привет! Классно выглядишь!» Зоя не верила своим глазам. Перед ней стоял ее Алёша и беззаботно улыбался во весь рот. Небольшое лирическое отступление. Здесь автор вынужден написать некоторые события, дабы внести определенную ясность, а может и запутать. Не угадаешь. Итак, перенесемся ненадолго в воспоминания главной героини, которые всплыли в ее голове накануне и прямо сейчас. «Не вертись! Сиди смирно!» В следующий момент Алексей, сидящий перед зеркалом, получил ласковый подзатыльник от любимой женщины. Да, «Вот такого цирюльника не забалуешь!» – подумал клиент и сказал вслух. «Жалобную книгу, пожалуйста!» «Хочешь, чтобы я тебе ухо укротила? Мастер схватила милого замочку и несколько раз угрожающе щелкнула ножницами в опасной близости. Жаловаться он вздумал. Вот без ушей оставлю и будешь как Ван Гог Угомонив клиента, Зоя, оценивающая, оглядела результаты своего труда И выдала С вас 500 рублей Почему так дорого? Дорого? Возмутилась парикмахерша Найди дешевле Модельная стрижка Плюс стрижка твоей косматой бороды Плюс вот это Зоя задрала голову Алексея кверху и поцеловала в губы 500 значит, 500, согласился клиент и шутливо поинтересовался. «А продолжение будет?» «Дурак какой!» Зоя захихикала, затем нагнулась и прислонила свою голову сбоку к мужской. Два лица оказались рядом, глядя на свое отражение. «Мы с тобой отлично смотримся, папочка. Пойдем, я тебе голову намылю». После головомойки и прочего пара молодых расположилась друг напротив друга на диване в общей комнате на втором этаже. Теперь и в горе, и в радости женские огромные глаза проникновенно смотрели своему суженому в глубину сердца. В вечности и бесконечности, не задумываясь ни на секунду, ответил Алексей, а после добавил, «По-другому не имеет смысла. Ты готова меняться?» «Меня не надо спрашивать дважды, любимый. Что от меня требуется?» «Помнишь, ты говорила про цветочки, что распускаются внутри тебя?» «Конечно. Они теперь все время цветут. Они и раньше были, но глубоко-глубоко. А теперь словно прорвались наружу. Так приятно». Зоя потянулась, затем легла на спину, положив свою кудрявую голову Алексею на колени, а глядя уже снизу, вверх спросила. Ты ведь то же самое чувствуешь? Не совсем. Дело в том, что эти цветочки будто ребенок. Они крепнут, взрослеют, становятся сильнее, прогрессируют одним словом. Тебе необходимо создать условия для них, иначе вскоре цветение завершится, и ты с удивлением обнаружишь, что цветочки вдруг исчезли. Скажу больше, возникнет ощущение, что волшебство было иллюзией или глупыми мечтами. Есть такое выражение. Иногда приходится бежать, чтобы оставаться на месте. Это перефразированное изречение из произведения Льюиса Кэрролла. В данном случае оно является правилом. А у тебя взрослеют? К сожалению, на зачаточном уровне. Я многого не помню. Если бы не ты, возможно, Алексей задумался. Теперь я рядом. Что необходимо делать? Зоя поднялась, уселась вплотную к Милому и обняла его. Это просто и не просто одновременно. Характер жизни и вибрации волновой. Связь с твоими цветочками периодически будет ослабевать. Тебе будут мешать обстоятельства. Ты будешь напарываться на проблемы, спотыкаться о препятствия. Надо быть готовым буквально ко всему, прежде чем отправиться в путь. Придется постоянно и настойчиво искать их в своей глубине, не напрягаться, а безмолвно погружаться в расслабленном состоянии и все это в повседневной жизни, иначе тренировки грош цена. «А эти цветочки что такое?» «Скорее не что, а кто?» Алексей улыбнулся и нежно потрепал огненную львицу. «Это ты и есть, твоя истинная суть, странник непредельного контура, основание проявления земной жизни. На самом деле, цветочки являются лишь отблеском изначальной монады. Дойти до центра – вот основная задача. И после ее выполнения у тебя не останется ни одного вопроса, кроме основного. Основной вопрос? Зоя повернулась лицом к лицу собеседника. Не забивай голову. Основной вопрос – сверхзадача. Не обижайся тебе рано. Рано? Значит, рано. Послушно согласилась мудрая подруга. А что же делать, чтобы цветочки не завяли? Есть конкретный способ? Может поливать чем-нибудь? Да, родная, именно поливать. Полив называется дисциплина. У тебя проблем не возникнет. Ты целевостремленная и не ленивая. Алексей решил выдержать паузу. Женскую голову легче перегрузить. Да, я такая. Шутливо вымолвила Зоя. Продолжай дальше. Сейчас... Ты ощущаешь цветочки, но пройдет время, когда цветочки станут ощущать тебя, они возьмут вверх над твоей природой и поведут твое сознание из жизни в жизнь. Ты должна просто помочь цветочкам отождествить себя с ними, в противном случае твое внешнее после смерти просто распадется без остатка. Чтобы понять суть работы, пара слов о легендарных личностях, которые тебе знакомы. Первый пример Шакьямуни. Это Будда Шакьямуни, духовный учитель, легендарный основатель буддизма, одной из трех мировых религий. Он жил 563 год, 483 до нашей эры. Второй пример Бадхидхарма. Там в Китае также известен под именем Дамо, уже в нашем, после жительства Христова, 440-й. 4528 или 536, там непонятно. Это первый патриарх дзен-буддизма. Один сел под дерево и в течение 49 дней не вставал, пока не достиг своей цели. У второго ушло 9 лет постоянной концентрации. Они безмолвно созерцали мир и пытались найти свой центр, изначально не имея ориентира. Зато каждый обладал несгибаемым намерением, намерением прикоснуться к твердыне. У тебя преимущество, ты цветешь. Постарайся ни на мгновение не отрывать внутреннего взора от своего сада. Это сложно, но оно того стоит. Не зайди в свой огонь, погружаясь все глубже и глубже. Не борись с помехами, сконцентрируйся на том, кто цветет. Он должен захватить тебя и вытеснить любое движение, мысли, эмоции. Грубо говоря, иди в сад и не вылезай оттуда. Представь, что кроме него в тебе ничего нет больше. Старайся смотреть вместе с ним на окружающий мир. У тебя получится, я уверен. Есть вопрос. Слушаница, слушательница будто в школе вытянула вверх руку. Весь внимание. Недавно ты сказал, что не можешь вмешиваться в чужую судьбу. А теперь говоришь про повседневную жизнь и тому подобное. Мы ведь постоянно влияем на кого-то. И просчитать последствия любого поступка не в силах. То есть, получается, надо в отшельники записываться? Нет, родная, я имел в виду другое. Если ты находишься в контакте с цветочками и слушаешь их, для тебя нет запретов. Когда центр главенствует, то поступить неправильно ты не способна. Со мной в тот момент случился кризис, и, соответственно, я был слеп, да и сейчас не особо вижу. А про вечность? Ты пошутил? сейчас мы существуем во внешнем и наше решение ничего не значит очень правильный вопрос мужчина поцеловал любимую в щечку какая ты все-таки умная стараюсь Зоя светилась от радости меж тем Алексей продолжил если мы на уровне психического взаимодействия а, прости, непонятно наверное если одновременно находясь в саду мы твердо решим идти рука об руку то свяжем энергии сила обоюдного притяжения наших цветочков колоссальная давай попробуем а как мы поймем получилось или нет а мы встретимся в другом измерении и обязательно узнаем друг друга а наши пути пойдут параллельно в каждом новом цикле что же мы ждем с готовностью спросила зоя а ты чудо у наших героев все получилось уважаемые читатели влюбленные встретились в ином мире. Если попроще во сне. А проснувшись, с изымленным видом на перебой рассказывали друг дружке свое совместное приключение. Неоднократно. Это эмпирически установленный вашим покорным слугой факт.